«Сам не видел», — признался Абв. «Но по преданиям, да, еще как». «Седло бы», — вздохнула Тиана. «Истремена», — поддержал ее Дырик. «Не положено», — покачал головой Абв. «Согласно легендам, на метле летают без всяких приспособлений. Эй, мальчик! Садиться на метлу боком, свесив ноги, разрешено лишь девушкам-ассасинам». Тиана скорбно посмотрела на Эама. Декан наклонился к уху учителя Абвы и что-то прошептал. «Правда?» — покраснев воскликнул дикан. «Ну, да, да. Кажется, мне говорили». Ам еще кратко объяснил, как управлять метлами. Ничего особо сложного не было. Наклонил метлу концом вниз, пошел на снижение. Потянул на себя, поднялся. Поворачивать надо было, слегка наклоняясь, а скорость регулировать, потирая метлу. Трешь вперед, скорость растет, трешь назад падает. «В добрый путь!» — воскликнул учитель Абв, когда метлы взмыли над школой. Расскажите всем, что школа Таящаяся Гадюка снова принимает учеников. Мне понравилось. Я так к вам привязался. Он достал носовой платок и вытер проступившие слезы. А Ам неожиданно подошел к Триксу и дружески потрепал его по плечу. «Вперед — Вперед! — воскликнул смущенный таким неожиданным дружелюбием Трикс. И метлы полетели на северо-запад. Полет, конечно, дело увлекательно и волнующее. Ребятам было немного страшно.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 Отвозить вспомоществование старым и немощным, передавать новости из города в город. — Все упирается в метлы, ответил Трикс. — В старину они были распространены. Вся возможная магия для их создания была использована. — Но ведь Иам как-то заколдовал наши метлы. Трикс пожал плечами. — Иам — великий волшебник, хотя очень странный. Есть в нём какая-то тайна.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 — Но они сооружали повозки движущейся силой магии, — сказала Тиана. — А если ты соорудишь повозку магией, а двигаться она будет естественными причинами? Трикс просмыслил. В принципе, вещь, сотворенная магией, вполне может приводиться в движение чем-то другим. — Известен случай, когда добрая фея, — тут он вспомнил Анет и вздохнул, — пожалела бедную девочку посудомойку и соорудила ей платье из половой тряпки и роскошную карету из тыквы, в которую запрягла превращенных лошадей-мышек.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 Возмутились хором и Трикс и Дерик. «Черная!» — воскликнул Дерик. «Белая!» — гневно сказал Трикс. Тиана укоризненно смотрела на них.